Часть шестая. Мгла двинулась на вечерние страны. Глава 1 Хан Мингу перед Киевом. Когда летом предыдущего года Батухан остановился в низовьях Итиля, никто не решался спросить его, скоро ли двинутся войска на запад, на дальнейшее покорение Вселенной. Он не любил, когда кто-либо задавал ему вопросы или подавал советы. Батухан начинал тогда злобно шипеть и вспоминать по именам проклятых злых мангусов. Ему казалось, что, выслушивая чей-либо совет, он теряет часть своего величия самодержавного владыки. Однажды он сказал своему любимому двоюродному брату Менгухану. «Скоро мне понадобится твоя помощь. Всегда я хочу помочь тебе, но до сих пор ты мне ничего не поручал». Отлично. Я доверяю тебе тумен правого крыла моего несравненного войска. Ты завтра же выступишь в поход. Ты пересечешь Куманскую степь и пройдешь до реки Днепра, до богатого главного города урусов Киева. Там ты призовешь к себе старшего каназа урусов и строго прикажешь ему, чтобы он принес мне клятву покорности и верности. После этого ты пришлешь сюда гонца, а сам на время отступишь обратно в степь, на дневной переход, но ни в коем случае не занимай своими богатурами Киева. Хотя бы он даже и пожелал мне покориться. — Сделаю, как ты приказал. — Если русов и жители города не захотят добровольно признать меня своим единственным верховным владыкой, ты еще не начинай осады Киева, а все же отойди назад в степь и там жди меня, откармливая коней. Когда же я приду к Киеву, то помни, что только я и никто другой первым въеду в столицу урусов. Тогда я дам своему тумену право первому начать грабеж этого богатого и прославленного города. Я услышал велики твои слова, и все будет исполнено, как ты приказал. Можешь идти. Мингуха напустился опустился на колени, низко склонился перед братом, коснувшись головой ковра. А когда он снова выпрямился, Бату обнял его, и оба брата в знак дружбы громко сопя понюхали, и лизнули друг другу щеки. Выполняя приказ Батухана, хан Менгу с отборным войском быстро двинулся через степь. Разграбив по пути все встречные половецкие стойбища, он, наконец, подошел к Киеву. Там Менгу принял киевских послов, знатных бояр, и услышал от них категорический отказ добровольно покориться татарам. Киевляне, поднявшись на стены города, с тревогой всматривались вдаль, в восточную степную сторону и им казалось, что по бескрайней равнине какое-то страшное чудовище протянуло во все стороны свои гигантские щупальца. Там, постепенно стягиваясь против города, непрерывным потоком подходили монгольские отряды и ставили свои юрты. Раздавалось щелканье бичей, ржание коней, стоны и рев верблюдов, мычание волов, крики погонщиков, скрип телег на высоких, в рост человека колесах и многоголосый гул и гомон татарской орды. Степники развьючивали верблюдов и коней, ставили большими кругами свои юрты, задымились костры. Поставленные на камни и треножники закипели большие котлы. Посреди лагеря вырос богатый шатер юрта Хана Мингу. Шатер был окутан белым войлоком и перевит узорчатыми полосами. Над крышей из дымового колеса решетки стал завиваться голубой дымок. Там, внутри шатра... Был разведен тлеющий костер из кизяка, сушеного конского навоза, перемешанного с соломой. В соседних юртах разместились знатные монголы его свиты. Рядом с шатром возвышался шест. На нем развивалось знамя Менгухана — длинный бамбуковый шест с небольшой перекладиной наверху, с которой свисали пять пушистых черных хвостов монгольских яков. Это было священное знамя означавшее, что его владелец — ближайший родственник покойного священного правителя, великого завоевателя мира Чингисхана. Только чингисиды могли пользоваться таким священным знаменем. Менгухан прискакал верхом на пегом коне в сопровождении большой свиты вооруженных монгольских всадников и опытного переводчика, хорошо знавшего русский язык, Кипчака Хабула. Последнему было приказано вместе с двумя тургаудами переправиться через Днепр и разузнать все, что происходит в Киеве, и чего следует ожидать, и скоро ли приедут с поклоном к хану Менгу киевский князь и знатные бояре. Менгу хан повелел приготовить две большие ладьи и убрать их коврами. На этих ладьях отправились три знатных татарских военачальника вместе с охраной. Когда лодки отчалили, несколько трубачей стали неистово трубить в очень длинные кожаные трубы, извещая русских о выезде в Киев знатного посольства. Когда ладьи пересекли Днепр и пристали к правому берегу, там их встретили знатные бояри в расшитых узорами дорогих собольных шубах и высоких бобровых шапках. Русские воины копьями отгоняли сбежавшуюся толпу любопытных. Переводчик Хабул объяснил боярам, что на тот берег Днепра прибыл Менгухан, Брат повелителя всех монголов Батухана. Хан Менгу ждет, что киевский князь сейчас же прибудет к нему для переговоров, а он будет ждать его в своем шатре. Однако русские бояри ответили: Наш князь находится сейчас в своих палатах, и ему, как главному хозяину нашего древнего славного города, непристойно ездить к язычникам на поклон. Он приглашает начальников татарского войска подняться в его палаты. И там почтенные гости сами расскажут, какая нужда и какая забота привела их в Киев. После горячих пререканий было решено, что в княжеские палаты пойдут только три татарских военачальника, переводчик Хабул и три ближайших к князю Боярина. Встречные киевляне жадно всматривались в татар, о которых говорилось так много ужасов. Татары медленно шли по узкой улице по направлению к княжескому дворцу, И все время о чем-то тихо совещались. Они взобрались на первую стену, опоясывавшую город, и долго осматривались кругом, желая все хорошенько запомнить. Наконец, на полпути Хабул вдруг сказал русским спутникам: Наш преславный Хан Мингу отправил нас для переговоров, а не для поклонов вашему Коназу. Если бы русский Коназ хотел нас почтить и повидать Хана Мингу, то он вышел бы сюда к нам навстречу. Теперь мы решили не идти к вашему Коназу и вернемся назад на тот берег, а вы ждите нас снова, и тогда увидите, что с вами будет. — Так вы лазутчики, а не послы, — закричали бояре. — Выходили на стену, чтобы узнать, как мы укрепили Киев. Бейте их, не выпускайте коварных. Набежала толпа, монголов схватили и вместе с переводчиком сбросили со стены. Мингу, не дождавшись возвращения своих послов, понял, что Киев добровольно не сдастся но, исполняя повеление Батухана не осаждать города, решил повернуть обратно. Постояв на левом берегу и полюбовавшись издали расписными теремами киевской знати и золотыми главами многочисленных церквей, татары были уверены, что это настоящее листовое золото, Менгухан увел свое войско в степь.